Глава 8. Апрель. Солнечный и прекрасный, он вливается в настежь раскрытые окна приюта. Он несет благовонные ароматы весны, предвестницы скорого лета, первых ландышей, что продаются оборванной нищей детворой на шумных улицах Петербурга. Улыбки солнца рассылает он щедро властной рукою, и дышит в лицо чистым, прохладным и нежным дыханием, напоминающим дыхание ребенка. Небо синее-синее, как синевато-лазурный глазок незабудки. Недосягаемые, гордые и красивые плывут по нему белые корабли облаков. То причудливыми птицами, то диковинными драконами, то далекими старинными городами с бойницами, башнями, со шпицами церквей — кажутся необманчивыми призраками из своего лазурного далека. За ними следят, не мигая, две пары молодых глазок. На окне, открытом настеж, повернувшись лицом к голубоватому небу, с мочалкой в одной руке и тряпкой в другой, стоит Наташа. Ее глаза восторженно блестят, глядя на небо. Дуня держит ее за оба конца передника, замирая от ужаса при одной мысли, что голова может закружиться у Наташи, и собственные слабые ручонки ее, Дуни, не смогут удержать подругу. Через два дня Пасха. Вчера они приобщались по обыкновению в страстной четверг. Сегодня приступили к большой предпраздничной уборке. Напрасно отговаривала Павла Артемьевна Наташу брать на себя непосильный еще ей после болезни труд. Девочка так трогательно молила разрешить ей поработать наравне со всеми, так убедительно доказывала, что сейчас она сильная и окрепшая, как никогда, и что сама она не возьмется за слишком тяжелое дело, что Павле Артемьевне, особенно светло настроенной после говения, оставалось только согласиться с нею. «Только смотри! Дальше стирание пыли в комнатах начальства не смейте крикнула убегавшая Наташа вдогонку надзирательница. «Еще бы!» Все доводы Павла Артемьевны уже забыты по дороге. Вместе с возвращением здоровья и сил к Наташе вернулась и ее обычная энергия и живость. Ее былые непокорность и эгоизм куда-то исчезли под влиянием смертельного недуга. Она вся стала как-то мягче, ровнее, менее требовательной и тщеславной. Но отрешится вполне от прочих своих былых грешков Наташа в силах. Необузданная «я так хочу» еще нет-нет, да и прорвется в ней. Сейчас она помогает Дуне и Дорушке, тщательно очищающих кислотой дверные ручки убирать в спальный коридор. Окно раскрыто в нем настежь. Внизу зеленеют первые весенние побеги, наверху синеет голубой полок, растянутый над землей. Где-то высоко льется звонкой струей песня жаворонка. Наташа с жадностью глотает воздух, ее лицо заолелось, ноздри трепещут, улыбаются яркие пунцовые губы, влажно сверкают, как маленькие звезды, глаза. С мочалкой в одной руке, с тряпкой в другой она похожа на Золушку или на задорного шаловливого мальчугана с вихрастой и неровной гривкой отросших черных волос. Ха-ха-ха! заливается, смеется она, потряхивая мочалкой. Ха-ха-ха! Хорошо было бы быть птицей, Дуняша. взмахнуть так крыльями и полететь к солнцу, к облакам быстро-быстро! Ради бога, сойди ты с окна, Наташа! «Не приведи, Господь, оступишься!» — пугливо лепечет Дуня. Но Наташа, разрумянина и похорошевшая от оживления под лучами весеннего солнца, салом румянцем, снова заигравшим на этом быстро поздоровевшем лице, только машет руками и поминутно хохочет, делясь своими впечатлениями с подругой. «Вот, гляди, птица пролетела! Какая большая!» А вон идет Жилинский по двору. Точно мячик катится. Вот-то толстенный! А вон Фенечка с цыганкой вытряхивает начальницыной на ковры. А знаешь ли, Фенечка не любит меня больше. Неожиданно определяет Наташа, вздыхает и делает сердитое лицо. Тебя все любят, торопится уверить ее Дуня. Может быть, все. Ты, другие, но не Фенечка. Как вышла я из лазарета, Помнишь, как все обрадовались тогда? А она посмотрела так удивлённо и говорит, «Какая ты некрасивая стала, Наташа! Ты уж меня извини, — говорит, — я тебя обожать больше не буду. Вон, — говорит, — ты худая, желтая, глаза как плошки. А я, — говорит, — красоту люблю». «Вот глупенькая!» — взмутилась Дуня. «Да разве за красоту любят?» «Фенечка за красоту». Теперь она себе в предметы другого человека выбрала — отца дьякона. Он, говорит, красавец писанный, и как грянет многие лета сам вон, так вся церковь дрожмя дрожит. — Дурочка твоя, Феня, — задумчиво произнесла Дуня и с явным обожанием взглянула на подругу. — А для меня ты дороже стала еще больше после болезни. Тебя я люблю, а не красоту твою. «И больная, худая, бледная, ты мне во сто крат еще ближе, роднее. Жальче тогда мне тебя. Ну вот словно вросла ты мне в сердце. И спроси кто-нибудь меня, красивая ты либо дурная, ей-богу уже не сумею рассказать». Со своей застенчивой, милой улыбкой заключила простодушная девочка. «Да, да», — с несвойственной ей задумчивостью произнесла Наташа. «Я это понимаю». У меня Орлетта была гувернанткой еще при жизни благодетелей. Тут черные глаза подернулись туманом. Так она своего жениха, что ждала ее в Париже, вот любила. А он был страшный-пристрашный, судя по карточке. Одно плечо кривое, нос крючком и уж не очень молодой. Но добрый-добрый и бедный-бедный. И жениться пока не мог. Денег на свадьбу не было. Она и служила у нас. Деньги копила, а он там работал и такие ласковые, хорошие письма ей писал. За эти письма, за доброту его, за сердце ангельское любила. Вот и я также за душу могу любить, — совсем уж тихо заключила Наташа. Она стояла перед Дуней вся, залитая солнцем на подоконнике большого окна. Глаза ее углубились и потемнели. — Слушай, Дуняша! — проговорила она голосом, дрогнувшим неожиданными нотками восторга. Когда я лежала при смерти, и страшные видения вставали в моей больной голове, иногда чья-то нежная-нежная рука ложилась мне на лоб, а чудесные знакомые глаза с такой нежностью и любовью смотрели мне прямо в душу. Господи, какая в них жила красота! Потом, когда я уже пришла окончательно в себя и стала выздоравливать, Я ее часто видела у своей постели, нежную, добрую, чудесную тетю Лелю, бедную, горбатенькую мою. И знаешь, Дуня, — тон голос Наташи окреп и вырос, — меня так потянуло к ней сильно-сильно. Что-то выросло, помню, тогда в моей душе, и я решила стараться быть такой же доброй, как она, заботливой и хорошей. Наташа замолкла на мгновение, потом продолжала тихо, проникновенно. До сих пор я никого не любила, а позволяла себя любить тебе, фенечке другим. Знаешь ли, страшно вымолвить, но я и благодетелей своих особенно не любила. Мне все казалось, что все люди должны любить и валовать меня одну, что это в порядке вещей, что я какая-то особенная, созданная для поклонения. А вот увидела тетю Лелю поближе, оценила ее заботливость и ласку, и поняла, кого следует любить. «И ее люблю, и тебя, моя крошечка, по-настоящему хорошо, сильно. А теперь бросим болтовню и давай работать прилежно, а то не успеем». «И то не успеем», — согласилась Дуня, и, схватив свою мочалку, погрузила ее в ведро с мыльной водой и стремительно кинулась мыть полы. В первый день Пасхи, Воспитанницы, несколько усталые, но возбужденные и сияющие, ходили в праздничном бездействии. Одни по коридору, другие по залу, иные, собравшись тесным кружком, читали в рукодельной какую-то интересную книжку. Павла Артемьевна, нарядная в шумящем шелковой подкладкой новом платье, прошла по коридорам, сея по пути радостную весть. Баронесса из-за границы опять недавно вернулась. Завтра старшие и средние по трое из каждого старшего отделения пойдете к ней, а сегодня отправитесь все в летний сад на прогулку. Софья Петровна с Нан давно уже не посещала приюта. Всю последнюю зиму она провела в Швейцарии, где вот уже четыре года училась в женской коллегии Нан. Девочка оказалась весьма слабого здоровья, и доктора запретили ей петербургский климат. Инан была отдана в заграничное учебное заведение. Теперь, окрепшая и поздоровевшая на горном воздухе, она возвратилась домой в Россию. В воспоминаниях Дуни мелькал образ высокой, нескладной девочки, белобрысой и некрасивой, с умным лицом, такой сухой и черствой на вид. Уже отправляясь на прогулку, Чинно выступая подле дорожки среди бесконечной вереницы пар по широкому уличному тротуару и глядя на высокие дома и роскошные магазины, Дуня с ужасом думала о том, как бы ей не пришлось попасть в число счастливых, назначенных на завтра в гости к попечительнице. Ей с детства не нравилась баронесса, не нравилась Инан. Первая казалась ей и тогда приторно сладкой и неестественно ласковой а Нан какой-то холодной и замкнутой в себе эгоисткой. Правда, поступок Нан с Муркой примерял несколько Дуню с девочкой, но ведь и у черствых, и холодных людей должны являться в душе добрые побуждения. Так думалась Дуня, и все-таки не тянула ее к баронессе и ее холодной дочери. Погруженная в свою обычную задумчивость, Дуня машинально выступала по праздничной оживленной улице, не замечая, что делалось кругом а вокруг нее пышно развертывалась жизнь. Под торжественный звон пасхальных колоколов шумела улица. Люди шли с праздничными лицами. Знакомые между собой радостно приветствовали друг друга, снимали шапки и христосовались тут же на виду толпы. Отовсюду веяло светлым праздником и ароматной весною. Чинно, стройными парами выступали длинные вереницы-воспитанницы. Вот свернули они с Большого проспекта, прошли Кранвергский и потянулись по Дворцовому мосту и набережной Невы. Синеокая красавица река, отливающая сталью и серебром на солнце, освобожденная ото льда, плавно катила свои воды. Девочки не отрывали глаз от ее блестящей зеркальной глади. Тетя Леля Дежурившая нынче на прогулке, сама не могла налюбоваться вдоволь на тысячи раз уже виденную ею картину. Блестящими глазами смотрела она на реку, на синее небо, на гранитные берега Невы. Несколько подростков-мальчиков в штатском платье со сдвинутыми на бекрень шляпами попались им навстречу. Младшему из них было на вид лет пятнадцать. Он разыгрывал из себя взрослого, помахивал тросточкой тянул слова в нос и шел развинченный, деланно усталой походкой, прискучившего жизнью молодого человека. Увидя приюток, мальчики сбились в кучку и, громко смеясь, стали о чем-то оживленно шептаться. Наконец, младший из них дерзким взглядом окинул всю длинную шеренгу воспитанниц и остановил насмешливые глаза на тете Леле. «Какие милашки!» — произнес он развязно, играя хлыстиком. А вот и настоящая фурия в шляпе. И прежде нежели побледневшая от неожиданности горбатенькая надзирательница успела ответить что-либо дерзкому, он юркнул в толпу и, скрывшись за спинами товарищей, хвастливо и звонко говорил кому-то. — Ага, выиграл пари, а ты еще спорил, ртышевский Ну, плати мне скорее по уговору. — Ага, не струсил таки, сказал. Но тут молодой бездельник смолк внезапно и попятился назад. Перед ним стояла высокая девочка в белой косынке и в форменном пальтеце воспитанницы ремесленного приюта. Из-под косынки сверкали злые черные глаза. Побелевшие губы дрожали. По совершенно бледным, как извещикам, пробегали змейкой нервные конвульсии. Но голос был тверд и ясен, когда, отчеканивая каждое слово, она произнесла громко и смело. «Вы, гадкий мальчишка, вы стоите, чтобы взять у вас этот хлыст и хорошенечко отхлестать вас при всех за то, что вы обидели ее, нашу дорогую, самого лучшего, самого неоцененного человека в мире!» И, задохнувшись от буревавшего ее волнения, в эффекте неудержимой злобы Наташа Румянцева бросила в лицо смущенного мальчика Знаешь ли ты, ты, злой нехороший мальчуган, знаешь ли ты, какого ангела ты обидел? Наташа кинулась к Елене Дмитриевне и вся дрожащая и взволнованная прижалась к ее груди. Он не смеет, он не смеет называть вас так, противный, глупый, гадкий, залепетала она в выступление отчаяния и негодования. К счастью, гуляющих в этот ранний утренний час было немного. На набережной, кроме одиноких прохожих, воспитанницы маленькой кучки юных шалопаев не было никого. В толпе последних произошла суматоха. Высокий, красивый мальчик, что-то оживленно говоривший шепотом, окружавшим его товарищем, выступил вперед и, вежливо приподняв свою фуражку, произнес с изысканным поклоном по адресу совсем расстроенной тети Лели. «Я принужден перед вами извиниться, сударыня». Мой товарищ выпил немного лишнее за праздничным завтраком сегодня и позволил себе дерзость, за которую все мы с ним сами включительно извиняемся перед вами. Да — Да-да, все мы извиняемся, — подхватили остальные мальчики и точно так же приподняли шляпы. Затем быстро свернули с тротуара и скрылись из вида за углом огромного здания, увлекая виновника происшествия за собою. — Какой красавец! — восхищенно прошептала Феничка своей паре, Шуре Огурцовой. Совсем как рыцарь Рудольф из романа «Оживший мертвец» или «Черная башня». — Я его обожать стану, Шура. Этакий благородный, прекрасный молодой человек. — А отца Дьякона как же! — хитро прищурилась Огурцова. — Ах, я уж и не знаю, столько интересных людей на свете, что... — Что из сердца не хватит у фенечки нашей! — весело подхватила насмешница Паланя, и цыганские глаза ее так и заискрились смехом. — А я бы этого красавчика, да в него бы вместе со всеми остальными! Небось и он с первоначалу с ними шушукался, того дурака поджигал! — сердито заключила она. — Нет! — вмешалась Гуля Рамкина, самая степенная и старшая отделенок. Я видел, он в стороне держался, в бинокль все глядел на крепость, пока они сговаривались, а потом только после всего подошел. — Тоже гусь! Нашел себе компанию. Сам хорош, больно, ежели дружит с такими, — фыркнула Липа Сальникова. Между тем Наташа, все еще не пришедшая в себя, стояла подле тети Лели, крепко вцепившись в руку горбуньи. Последняя, взволнованная не менее девочки, молчала но по частым глубоким взглядам, бросаемым на нее доброй горбуньей, Наташа чувствовала, как благодарна и признательна ей нежная душа тети Лели за ее наивное, но горячее заступничество. И остальные девочки казались взволнованными не менее их обеих. В полном молчании прошли они остальную часть пути и очутились в огромном летнем саду, в тени его еще не вполне распустившихся деревьев. Стрижки с веселыми возгласами бросились на площадку вокруг памятника дедушки Крылова и тотчас же затеяли там какую-то шумную веселую игру. Старшие и средние, взявшись под руку парами или шеренгами по нескольку человек, углубились в боковые аллеи. Дуня же и Дорожка, обычная свита, так про них говорили в приюте горбатенькой надзирательницы, присоединились к Наташе не отходившей теперь от тети Лели ни на шаг. И тут только, под темными сводами начинающих зеленеть деревьев, горбунья крепко обняла Наташу и горячо расцеловала ее. Эта безмолвная признательность больше всяких слов тронула девочку, и она еще теснее прильнула к худенькой груди калеки. Последняя глубоко задумалась, глядя на серебристую полосу реки, сквозившись сквозь решетку сада. Несколько воспитанниц старших и средних приблизились к их скамейке и молча с любовью смотрели на затихшую наставницу. Но вот она заговорила. Сначала тихо, потом все тверже и увереннее зазвучал ее голос. «Нет-нет, я не горю о своем убожестве», — произнесла тетя Леля. «Пусть люди, не знающие его причины, незнакомые с обстоятельствами моего уродства, смеются над моей горбатой и кривой фигурой, Пусть издеваются. Я счастлива. Этой любовью, тем влечением, которое вы чувствуете ко мне, дети. Да разве счастье иметь красоту сравнится с тем, что я имею? Когда я была маленькой, моя мама, добрая и кроткая, как ангел, научила меня переносить мое несчастье твердо и стойко. Хотя я родилась уже уродцем, но при первых же проблесках сознания не могла не горевать, видя свое отражение в зеркале, наряду с другими детьми, красивыми, стройными и здоровыми. И тут-то она, моя дорогая, научила меня примириться с моей долей жалкой горбуньи и воспитывать свою душу в любви и заботе к другим несчастным. И вот, лишенная личного счастья, обреченная с детства на долгую серую жизнь, Я под руководством моей доброй, теперь уже, увы, покойной матери, научилась отдавать себя всю на пользу маленьких, беззащитных существ, стрижек моих ненаглядных. Тетя Леля смолкла, но глаза ее продолжали говорить, говорить о бесконечной любви к ее детям. Затихли девочки, стояли умиленные и непривычно серьезные, с милыми, одухотворенными личиками. А в тайниках души в эти торжественные минуты каждая из них давала себе мысленно слово быть такой же доброй и милосердной, такой незлобивой и сердечной, как эта милая, кроткая, отдавшая всю свою жизнь для блага других горбунья.